Десять. Второе аббатство. Золотые завитки пыли клубились в ярких лучах утреннего солнца, пробиравшихся сквозь листву во дворик таверны. Хозяйка хлопотала на кухне. За дальним от двери столом Эймерик беседовал с отцом Хасинто. Он рассказывал о встрече с аббатом Жоссераном, иногда поглядывая на стражников, стоявших у входа. «Сначала я решил, что старик совсем спятил. Он повторял эти числа». двадцать один шесть и девять и все время улыбался потом я понял что у него такой способ вести беседу передавая зашифрованные сообщения со ссылками на патристическую литературу и Евангелие он прекрасно знает Кремена Александрийского Регина Тертуллиана Василия Кесарийского цитирует Библию и любимых авторов конечно его слова звучат странновато но они вовсе не лишены смысла、а、это тоже что-то значит Отец Корона показал на два больших тома, которые Эймерик положил перед собой, между кувшином и кружкой вина. В определенном смысле, да. В монастыре нет библиотеки, и отец Джуссеран раскладывает книги повсюду. На одной из скамеек я заметил Адверсус Аризис Иринея и философу Мэна Ипполита. Как раз они-то и были мне нужны. Адверсус Аризис против Ересей. Трактат Иринея Леонского, около 122-го, 202-й. Одного из первых отцов церкви, который является одним из главных источников по истории раннего христианства, так как в нём изложены принципы веры практически всех религиозных околохристианских учений того периода. Философумена. Философские мнения или обличения на все ереси. Это общий ересиологический трактат третьего века, написанный предположительной политом римским, около сто семьдесятого, около двести тридцать пятого. Одним из самых плодотворных раннехристианских авторов мучеником. В трактате рассматриваются различные течения и мнения греческой философии, предания языческой магии и астрологии, а также еретические учения, начиная с древнейших и заканчивая сектами второго века. Когда я попросил разрешения их взять, он отдал мне книги, широко улыбаясь. В этой улыбке читалось одобрение. Он понял, что я обо всём догадался. «Надеюсь, вы и мне объясните?» Отец Корона платком вытер пот, текущий по шее и копающий с бороды. «Для этого я вас и позвал». Эмерик посмотрел на дверь. «Главное, чтобы мы успели поговорить. С минуты на минуту за мной зайдёт граф. Мы с ним приглашены на обед к епископу. Который час?» «Скоро пробьёт шестой?» «Хорошо, тогда позвольте задать вам вопрос». В этот момент из кухни вышла Эмерсонда и направилась к ним. Против обыкновения она выглядела расстроенной и усталой. Глаза были красны от пролитых слез. Приподобные отцы, простите меня, ее голос дрожал. Потом на одном дыхании она выкрикнула: «Я больше не могу, больше не могу». Эмерик решил, что хозяйка говорит об отсутствии посетителей. Что случилось? Нахмурился он. Разве я вам мало плачу? Дело не в этом. Амерсенда рухнула на скамью. «А в вашем приказе?» «О чём вы?» «В нашем городе многие желают мне зла. Понимаете? Они знают, что я на стороне Манфора и рассказывают всякие истории обо мне и епископе». «Это меня не касается». «Нет, постойте». На глаза Амерсенда навернулись слёзы. «В наши дни таким одиноким людям, как я, особенно трудно живётся. Мне приходится молча делать то, к чему не принуждают других». «Недавно мимо окна моей кухни проходил Амальде, который живёт рядом с домом Каноника и ухаживает за его огородом, и мы разговаривали». «Вы злоупотребляете моим терпением», — вышел из себя Эймерик. «Падре, подождите. Сегодня утром я подумала вот о чём. В городе некоторые со мной не здороваются. Я сначала не придала значения. Решила, может, из-за того, что вы у меня живёте. А Амальде сказал, «Эти люди хотят убедить вас, что я сообщница ведьмы, и Роберт...» «Давайте помедленнее. Кто такой Роберт?» «Красильщик, хозяин подвала, где жил Раймон. Он единственный из красильщиков, не входит в гильдию, потому что ненавидит Бонном и поддерживает связь с бенедиктинцами Сидобре». «Я ничего не понимаю», — Эймерик посмотрел на отца Корону. «Что ещё за бенедиктинцы Сидобре?» «Сидобре — это платок востоку от Кастро. Оно принадлежит дому Найраков, там добывают гранит». «В местечке под названием Бюрула на склонах Плато находится второе аббатство святого Бенедикта Нурсийского, подчиняющееся тому же аббату. Оно больше того, где вы были, и монахов там тоже больше». «Вы говорили об Аном», — Эмирик бросил суровый взгляд на Эмерсенду. «Вы имеете в виду катарских главарей, которых называют совершенными?» «Да, их на Сидобре много, они там прячутся». Все красильщики, кастро, катары, и ремесленники и их ученики. Только Роберт да еще несколько человек не хотят иметь с ними дела, поэтому его ненавидят. А заодно и меня, ведь я была его, ведь я его друг. Вижу, у вас нет недостатка в компании, сеньора. Улыбнулся отец Карона. Гневный взгляд Эмерика заставил его замолчать. Затем инквизитор резко встал, подошел к Эмерсенди и уставился на нее в упор, сузив глаза до щелок. Женщина, у тебя есть только один способ избежать пыток. Расскажи мне всю правду. Последний раз говорю. Почему тебя считают сообщницей ведьмы? Потому что я помогала Роберту и Раймону готовить ей кровь. Губы Эммерсанда задрожали. Она закрыла лицо руками и разразилась рыданиями. Эмирик вздрогнул, резко повернул голову к отцу Карони и изумленно на него посмотрел. Потом снова пронзил взглядом хозяйку. Готовить кровь. расспросил он, нахмурившись, о чем ты говоришь? Люди капитана Динайрака почти ежедневно приносили нам кровь. Продолжая плакать, призналась Эмерсэнда. Мы переливали ее в сосуд в подвале. Каждое воскресенье за ней приходила Софи. Что она делала с кровью? Я не знаю, клянусь. Но после ее ухода сосуд был пустым. Ложь. Эммерик с такой силой ударил рукой по столу, что женщина вздрогнула, а кувшины кружки заходили ходуном. «Ты прекрасно знаешь, что она делала. Пила или купалась в ней?» Эммерсенда зарыдала ещё громче. «Мы не заходили за ней в подвал?» — воскликнула она. «Поверьте мне, я правда не знаю». «Вряд ли она могла выпить всю кровь», — заметил отец Корона. «Тот сосуд просто огромный, размером с небольшую бочку». Эймерик принялся расхаживать туда-сюда за спиной Эмерсенда, рассеянно скользя взглядом по закопчённым стенам зала. «Ты всё рассказала?» — спросил он, помолчав. «Да, падре, всё». Женщина вытерла слёзы рукавом холщовой рубашки, грязной и заштопанной. «Откуда солдаты приносили кровь? Из-за пули?» «Нет, седобре. Это рутьеры капитана Денайрака. Они редко появляются в городе, потому что не ладят с людьми графа». Ещё два года назад они воевали на стороне англичан. То есть этим грязным делом занимаются два года? Я не знаю, договаривался Роберт. Ступай. Эймерик ещё немного постоял за спиной Амерсенда, уставясь в её затылок, и сел. Иди на кухню, ни с кем не разговаривай и ни шагу оттуда, приказал он. Поняла? Умоляю вас, падре. Амерсенда встала, немного шатаясь. Я добрая христианка, а не... «Прочь!» Как только хозяйка ушла, Эммерик пристально посмотрел на отца Корону. Выражение лица Инквизитора не предвещало ничего хорошего. «А теперь объясните, почему вы мне ничего не рассказывали?» Процедил он сквозь зубы. «Потому что... потому что я не считал это таким важным». «Всё это?» «Нет, не всё», — со вздохом ответил отец Корона после недолгого замешательства. «Я действительно не знал, что Софи де Монфор ходит в город, что она мать маленького Раймона, что рутьеры из Сидобре приносят кровь. Но о кровосмесительном браке Монфора, катарской вере большинства красильщиков и о том, что местное духовенство живёт в роскоши и погрязло в разврате мне было известно». «И вы ничего не сделали?» – сурово упрекнул его Эймерик. «Вы же инквизитор. Могу я узнать, почему?» «Позволите говорить откровенно?» Отец Карона поднял на собрата ясный взгляд. Более того, я приказываю вам это. Я не совсем уверен в виновности этих людей. Не отдайте мне объяснить. Красильщиков и остальных ремесленников города объединяет с каторами ненависть к королю Франции. Они отождествляют монархию с жестокостью и жадностью графа Доманфора и с невежеством сеньора Дарманьяка, дворянина, проигравшего англичанам и неспособного навести порядок на своих землях. «Разве не те же самые настроения заставляют парижских богачей противостоять дофину и вызывают волнение крестьян на севере?» «Но катаризм — это ересь, это грех против церкви». «А что такое церковь для этих людей?» — с жаром заговорил отец Корона. «Они видят лишь её развратное, похотливое лицо, наблюдая за жизнью местного духовенства, а причиной тому коррупция и пороки. Авеньон погряз в них при попустительстве самого папы». «Катаризм, в основе которого лежат пренебрежения телесными страданиями и материальными лишениями, обещает им очищение. А что мы можем им предложить? Вы не согласны?» Эймерик ответил не сразу, налил в кружку вина и медленно сделал глоток. «Я понимаю, о чём вы», — сказал он уже не так сурово. «Но прежде чем объясню свою точку зрения, хочу, чтобы вы были со мной полностью откровенны». Мне пришлось самому и довольно долго раскрывать секреты дома Манфоров. Вы не предупредили меня ни о чем. Я хочу знать, почему. И не повторяйте, что у вас не было времени. На лице отца короны появилось неподдельное смущение. Это правда, я мало рассказывал, признался он, сглотнув пару раз. Приехав сюда, я так же, как и вы, отправился в Отполь. Ко мне тоже подошел сеньор Пикье и повел к Софии. Что же дальше? «Не хватит слов, чтобы описать, какое сострадание вызвало у меня это бедное существо. Девушка такая чувствительная, нежная, а они заперли её в крошечной коморке без окон. К тому же отец ненавидит дочь и не скрывает своего намерения её убить». Голос отца короны задрожал. «Признаюсь, я испугался, когда вы приехали. Считал вас непреклонным, жестоким, бесчеловечным. Да, вас действительно возмутили условия, в которых жил Раймон, Но вы лишь рассердились и больше ничего. Вы нагоняете на людей страх. Такие слова удивили Эмирика, но совсем не обидели. Он сделал еще один глоток и поставил крошку. Вы боитесь, что я причиню вред Софии, а она этого не заслуживает? спокойно сказал он. Даже если заслуживает, она уже достаточно страдает. Эмирик вздохнул. Бедный отец Хасинто. Обычно суровая сжатая губа великого инквизитора. Тронула едва заметная улыбка. «Как вы наивны. Это ремесло уж точно не для вас. Почему вы так говорите?» Казалось, такие слова задели отца корону. «Потому что вы слишком легко позволяете себя обманывать. Нет, я не Асофи. Помните, что произошло в галерее от пуля?» «Когда Асофи вышла из маленькой дверцы?» «Да». Пикье держал её за цепочку. «Да». Чтобы заставить пойти обратно, так резко дернул, что девушка чуть не упала. Да, но вы считаете, так поступил бы преданный и заботливый человек, за которого выдает себя Пикье? А? Он боялся, что ее увидит граф? Нахмурился отец Карона. Если бы граф находился поблизости, покачал головой Эмерик, поведение Пикье было бы оправдано. Однако мы с вами никого не видели. Он мог просто подойти к Софии и взять ее за руку. Но, видимо, Пикье не привык так делать. Странновато для человека, который всем рассказывает, какой он хороший». Поражённому словами Эмерика отцу Хасинто было трудно признать, что тот прав. «Когда мы пришли к Софии», — сказал он, — «переживания Пикье показались мне искренними. Он боялся, что я обвиню девушку в колдовстве. Передо мной он разыгрывал тот же спектакль, хотел перестраховаться». И с вами ему это удалось, со мной нет, потому что я от природы недоверчив. Как видите, черты моего характера, так испугавшие вас, позволили мне сдраво оценить происходящее. Возможно, отец Карона позволил себе улыбнуться. Надеюсь, они помогут вам понять корни так называемого катаризма красильщиков, о котором я недавно говорил. Понять да, но не оправдать. Даже в этом случае. В голосе Эмирика снова зазвучали металлические нотки. Вы грешили наивностью. Люди могут стремиться к чистоте, но это не значит, что они хороши. По словам Амьерсандо, хорошие красильщики уже собираются выдать неверных. Готов поспорить, они были бы в восторге, если бы увидели Софи де Манфор на костре. Именно потому, что как вы справедливо заметили, причины их катаризма, в ненависти к графу и остальной знатьи. Эмирик развел руками и подпер подбородок. Послушайте моего совета, отец Хасинто. Не доверяйте никому, особенно тем, кто хочет выглядеть особенно добродетельным в глазах других. Человек не может быть идеальным, жизнь не дает нам таких возможностей. Отец Карона вероятно собирался что-то возразить, но в дверях вырос массивный силуэт. Что я вам говорил? Громогласно воскликнул гость. Товарно, вот самое подходящее место для монахов. Именно поэтому я их так люблю и одариваю. Довольно неохотно в стафэймерик последовал за графом Деманфором. Епископ устроил обед в роскошной столовой. На белоснежной скатерти с вышитыми краями сверкали золотые и серебряные кубки и кувшины. Посреди зала возвышалась чаша, тоже золотая, в которой гости могли помыть руки. В качестве закуски подали паштет, потом сыры, дичь, птицу и рыбу. На десерт всевозможные сладости. За обедом графы и епископ поживленно обсуждали дела. Епископ считал, что десятина очень мала, а граф сетовал на жадность наместника, который потребовал выплачивать взнос на выкуп короля из английского плена. Они решили побыстрее выселять крестьян из-за пуля, чтобы те снова возделывали земли между Кастром и Черными Горами, а требования наместника граф собирался удовлетворить, введя новый налог на окрашивание тканей, часть которого покрывала бы убытки прилата. Эмирик рассеянно слушал, отвечая лишь когда к нему обращались. Ел мало и почти не притронулся к кушаньям в глиняных горшках. Ему было тошно от жары и сильных запахов, наполнявших зал. Только когда подали десерт, Эмерик вдруг спросил Еписко понимала, не, не заботясь о том, что разговор за столом шел совсем на другую тему. Вы уже знаете, что я готовлю аутодафе. Аутодафе? Старик посмотрел на него с изумлением. Какое аутодафе? Да, я и забыл. Громко расхохотался уже довольно пьяный граф. Этот шутник отец Николас хочет устроить костер для еретиков. Будто сейчас недостаточно жарко. Да вы просто одержимы этой идеей. Епископ вытаращил глаза. На днях я уже слышал, что вы собираетесь кого-то сжечь. Почему бы вам не занять свои мысли более приятными вещами? Отец Николас настроен быть жестоким. Вмешался граф. Ну а монсеньор, подумайте хорошенько. «Вместе с каким-нибудь еретиком-крестьянином на костёр можно отправить и парочку евреев». «Разве действительно есть необходимость?» «Пусть отец Николас поправит меня, если я ошибаюсь», — продолжал граф. «Но, по-моему, имущество приговорённых к сожжению отходит церкви в лице епископа, а среди местных евреев есть богачи». «И правда», — на морфинистом лице мансиньора Делатрека появилось озорное выражение — Богатство неверных оскорбляет добрых христиан, живущих в бедности. Если распоряжаться имуществом буду я, то смогу спасти многих страждущих. Как вы на это смотрите, падре? Повернулся он к Эмерику. Сеньор Доманфор прав, ответил инквизитор, собравшись попробовать что-нибудь из сладкого. Имущество осужденных на костер передается церкви, но мне нужно ваше официальное согласие. Да, конечно, я вам его даю. Тут по весёлому лицу епископа пробежала тень. «Но сейчас я подумал, что площадь перед епископством единственная, достаточно большая в городе. Вы же не будете сжигать людей у меня под окнами». Я рассчитывал на двор аббатства. «Да, да. Отличная мысль. Туда влезут все горожане Кастро, и ещё останется место». «Замечательно». По губам Эмерика пробежала хитрая улыбка. «Мне нужны дрова, солома, ветки, масло и много мотков верёвки». «Я вам всё предоставлю», — заверил граф. «Когда это понадобится?» «Дня через два-три». «Так скоро?» Глаза Атона Демонфора широко раскрылись от удивления. «Да, чем быстрее мы преподадим урок жителям этого города, тем лучше». Эймерик посмотрел на епископа взглядом, в котором читалась насмешка. «А церковь в вашем лице получит то, что ей причитается». Хорошо, граф согласно кивнул. Вам все подготовят. Пришлите мне в замок подробный список. Благодарю вас. Эмерик поднялся. Но мне пора. Сейчас уже, наверное, девятый час, а у меня еще много дел. Выйдя из дворца, инквизитор перешел через залитую солнцем улицу и вернулся в таверну. За столом в одиночестве сидел отец Карона, погруженный в размышления. Перед ним лежали остатки завтрака. Я поднимусь к себе немного почитаю, спущусь примерно через час. Будьте готовы к этому времени, мы пойдем допрашивать красильщика Роберта. Но отдохнуть Аймерику не удалось, стоило ему погрузиться в чтение, и Рене, как в дверь постучали. К вам гость, объявил отец Карона. Пригласите. В комнату вошел коренастый мужчина, с ног до головы одетый в черное. Как приятно снова видеть вас, отец Николас. Пухлое лицо осветило приветливая улыбка. Сеньор де Берхавель. Эмерик встал. Я вас очень ждал. Доехали хорошо? После недолгого обмена любезностями Эмерик присел на сундук и предложил нотариусу место рядом. Рассказывайте, какие новости привезли от отца де Санси. Гонец доставил ваше послание, сообщал де Берхавель, но приор не стал посылать ответное письмо, опасаясь, что оно попадет в руки врагов. Мудрая предосторожность. Вокруг черных гор полно разбойников. Он поручил мне передать ответы на ваши вопросы. Прежде всего на главный. И требуется согласие пантефика. Но отец Дасанси говорит, что беспокоиться не о чем. Он его получит. Предложенная вами уже была сделана несколько раз в прошлом веке. Известнее всего событие в Безье, но можно вспомнить и Лавор, и Кассей, и другие. Если вы считаете необходимым действовать подобным образом, он дает вам полную свободу. Отлично. Глаза Эмерика засверкали. Что он ответил на второй вопрос? И здесь отец де Санси полагается на вас. Британии нужен Манфор, какое не важно. Женщина, возможно, будет даже лучше, чем мужчина. У Карла де Блуа есть только один сын, незаконнорожденный по имени Жан. Если кровь Блуа и Манфоров снова будет смешана браком... «В законности их притязаний на герцогство не останется сомнений». «Я подумаю об этом», — нахмурялся Эймерик. «А пока у меня есть поручение. Вы очень устали?» «Да, порядком». «Остановитесь здесь и займите любую свободную комнату. Хозяйка, она сейчас на кухне под арестом, обрадуется новому постояльцу. После того, как отдохнете, сходите к епископу. Он живет напротив. Мне нужно письменное подтверждение его согласия на аутодафе». Попросите бумагу от моего имени. Такое же согласие нужно получить от графа Доманфора. Он у епископа в гостях. И наместника сеньора Дарманьяка. Стражники у входа в таверну объяснят, как его найти. И еще кое-что. Эмерик присмурился. Не указывайте в тексте имеющее число осужденных, даже если вас об этом попросят. Сделаю. Вы уходите? Я должен допросить одного красильщика, а потом съездить в монастырь. Очень странный монастырь. «Вернусь поздно». Когда сеньор Деберхавель удалился, Эймерик вернулся к отрывку из Адверсус Аризис и провёл в комнате ещё полчаса. Потом прочитал несколько молитв, немного привёл себя в порядок и спустился вниз. Вскоре они с отцом Короной подошли к дому красильщика у реки. «Давай не будем зря тратить время», — сказал Эймерик Роберту. «Красильщики Кастро просят твою голову. Получат они её или нет, зависит от твоих ответов». Но это они, катары. Я же добросовестно. Мне уже все известно. София Доманфор приходила сюда каждое воскресенье, а ты давал ей человеческую кровь, которую приносили солдаты капитана Доне Рака. Сам догадайся, какое наказание тебе грозит. Чего вы от меня хотите? Набучился каринастый рыжеволосый здоровяк, потный от духоты мастерской, где стояла невыносимая вонь. Где тот большой сосуд, который был здесь вчера утром? «Его больше нет». «Куда ты его дел?» Буравя красильщика полными ярости глазами, Эймерик угрожающе расправил плечи. «Не я», — пробубнивал себе под нос Роберт. «За ним пришли два монаха, бенедиктинцы из Сидобре». «Ты их знаешь?» «Нет, но видел много раз. Они часто приезжали вместе с рутьерами. В воскресенье они тоже приходили и забрали с собой графиню». «Куда?» «Думаю, на Сидобре». «Во всяком случае, ушли в ту сторону. Я никогда не спрашивал». Взгляд Аэмерика помутнел, но это спокойствие оказалось ещё страшнее гнева. «А теперь слушай меня внимательно. Оттого скажешь ты правду или нет, зависит твоя участь. Кто это всё устроил? Кто придумал собирать кровь, водить туда-сюда Софи де Монфор и всё остальное?» «Управляющий графа?» Красильщик опустил глаза, но ответил без колебаний. «Несколько лет назад». «Синьор Пикье?» «Да». «Как он вёл себя с Софи? Как влюблённый?» «Что вы, конечно, нет!» Роберт поднял на Инквизитора круглые от изумления глаза. «Он с ней как со скотиной обращается, особенно когда у графини припадки». «Какие припадки?» Нахмурился Эмерик. «В воскресенье вечером они возвращались в город. Я не видел лица сеньорита из-за вуали, но, похоже, она была не в себе. Странно размахивала руками, говорила что-то бессвязное». Они то и дело останавливались, чтобы она немного очухалась. «А Раймон?» Он часто плакал, но до него никому не было дела. «Тебе тоже?» Красильщик не ответил. «Думаю, этот несчастный сказал нам почти всё». Инквизитор посмотрел на отца Корону. «Как добраться до Сидобре?» «Тут недалеко, верхом меньше часа». «Тогда едем немедленно. С этой минуты...» Эмерик бросил на Красильщика ледяной взгляд. «Открыт». «За каждый миг жизни, который тебе дарован, благодари сначала Бога, потом меня. Понял?» «Вам нужны имена, Катаров Кастро!» На грубом и тупом лице красильщика страх сменился надеждой. «Я всех назову!» Эймерик не ответил и вышел из мастерской вслед за отцом Короной. Монахи вернулись на постоялый двор, оседлали лошадей и направились к северным воротам города. Им предстояло обогнуть Агут. Его воды краснели то ли от бликов полуденного солнца, которое огромным пылающим шаром висело в небе прямо над головой, то ли от алой краски, стекающей в реку. «Здесь живёт сеньор Денайрак», — отец корона показал на изящное трёхэтажное здание с элегантными двухстрельчатыми окнами на самой окраине. «Глава проанглийской партии и пример для подражания всей знати Кастро». «Если я не ошибаюсь», — сказал Эймерик, глядя на основательное, но грациозное строение. «Ги Де Найрак — брата Бата Жоссерана и предводителя банды наёмников». «Именно так. Если не считать старого Жоссерана, он, как вы сами убедились, наполовину сумасшедший. Найрак — очень сплочённое семейство. Все они живут у гранитных месторождений Сидобре, которыми владеют. По сути, капитан Де Найрак охраняет территорию от имени брата Ги». не позволяя манфорам завладеть землями. Полагаю, что Найраки тоже хотели бы управлять городом. Возможно, но они не заявляют открыто о своих намерениях. Найраки намного богаче манфоров и пользуются симпатиями самых состоятельных людей Кастро. Но манфоры имеют преимущество в военном плане. Ещё у них есть крестьяне, которые на них работают. Между семьями сложилось определённое равновесие. Отец Хасинто и Эймирик, не задававшие больше вопросов, Миновали окраины города, где высились недостроенные стены. Еще один знак политической и социальной борьбы, от которой страдала Франция. В мае того года вышло подписанное Дофином распоряжение соорудить стены и укрепления вокруг всех городов, торговля в которых шла по рекам. Но выполнению этого приказа помешали начавшиеся во многих районах севера крестьянские восстания, потому что работы велись за счет новых налогов. Когда сеньор Доманфор по словам отца Хасинто узнал об беспорядках, получивших название Жакерия, он повелел приостановить строительство, рассудив, что до вступления на престол слабого и слишком молодого короля еще очень долго, а крестьяне приносят ему прибыль прямо сейчас, и выжимать из них последние соки неразумно. Дорога недолго тянущаяся по ровному берегу Агута привела всадников к гранитному плато не правильной формы, изрезанному трещинами. Река скрывалась в глубоких ущельях между скалами, образовавшимися в результате оползней. Огромные глубы выглядели так, словно какой-то великан набросал их друг на друга, не заботясь об устойчивости. Между камнями пробивалась молодая поросль, нежная, как легкий зеленый пух. Довольно широкая дорога огибала скалы. Было видно, что по ней часто ездили. Доминиканцы поскакали вперед с беспокойством, поглядывая на возвышающиеся над головами валуны. которые, казалось, вот-вот упадут. На одном из них, кое-где поросшем кустиками зелени, они увидели первых часовых. «Кто это?» — спросил Эймерик. «По оружию понять невозможно». «Наверняка люди капитана Ден-Эйрака», — отец корона приветливо помахал им рукой. «Нам ничего не должно угрожать». Какое-то время инквизиторы ехали молча, не сводя взглядов со скал. Вдруг из перелеска вышли двое солдат и преградили путь — крепко сбитые с загорелыми лицами и густыми бородами, одетые в обычное платье, выцветшие во фенероки до колен. На щите одного из них, видимо, когда-то был изображен леопард, символ плантагенетов, от которого остался только нечеткий силуэт. Стоите, приказал старший из рутиеров, поднимая руку. Это земли сеньора Гида Нейрака, да хранит его Бог. Мы направляемся в Бурла, в монастырь Святого Бенедикта, ответил отец Карона. Мы безоружны. «В монастырь?» — солдат казался озадаченным. «Но сегодня суббота. Церемония проводится в воскресенье днём». Отец корона собрался что-то возразить, но в разговор вмешался Эймерик. «Мы знаем и будем в ней участвовать, но нам надо заранее обсудить некоторые вопросы с отцами аббатства. Как видите, мы доминиканцы». «Ладно, можете ехать. Бог с вами». Солдат махнул товарищу и оба повернули коней. «Простите за любопытство». Эммерик догнал их. «Сеньор Гидо-Найрак когда-нибудь присутствовал на церемонии?» «Нет, никогда», — ответил рутьер помоложе на языке Уэль, то и дело вставляя английские словечки. «Наш капитан Армандо-Найрак тоже, но там бывают их друзья. Сеньор Дарманьяк, например?» «Его я никогда не видел. Приходят купцы с главой своей гильдии, адвокаты, нотариусы, некоторые владельцы мастерских. В общем, — заключил солдат со злобой в голосе, — Те, кто в кастре живут, как дворяне, хотя на самом деле из простых. И долго длится церемония. Не спрашивайте нас, мы только охраняем аббатство и всё. Спасибо. И поможет вам Господь». Эмерика и отец Корона продолжали путь вдоль ущелья. Время от времени до них долетали брызги воды, плещущие в отполированные рекой скалы. Всадники молчали, пока не отъехали довольно далеко от солдат. «О какой церемонии?» — он говорил. спросил отец Корона. «Не знаю», — хмуро ответил Эймерик. «Точнее догадываюсь, но хочу сначала проверить свою идею». Отец Корона понял, что магистр снова в том угрюмом настроении, когда его лучше не беспокоить. Попридержав лошадь, он поехал следом. Молчание длилось недолго. Горы вдруг расступились, ущелье закончилось, и дорога снова стала ровной. У изгиба реки между Каштановой рощей и Буковым лесом Вокруг церкви в романском стиле стояло несколько двух-трёхэтажных строений. «Вот аббатство», — объяснил отец Корона. «А в этом большом доме рядом в своё время располагался двор Аделаида из Тулузы». «Кто сейчас там живёт?» «Скорее всего, никто. Он принадлежит Найракам, но теперь его, по-моему, используют монахи». «Подойдём поближе, не привлекая внимания», — сказал Эймерик. «Хочу немного оглядеться, пока нас не заметили». Спешившись, они отправились в аббатство по узкой дороге, скрытые от чужих глаз толстыми стволами каштанов. Отсюда уже были хорошо видны большие окна церкви, изысканная лепнина, очень богато украшенные капители. Строение, к которым вела охраняемая колоннада с закрытыми воротами, поражали обилием орнаментов, не подобающих, а местами и вовсе легкомысленных. Внимание Эмерика сосредоточилось на доме Аделаиды. «Что вы видите на крыше?» «Флюгер, наверное», — ответил отец корона, присмотревшись, — «круглой формы». «И он ничего вам не напоминает?» «Но... змею... да, свернувшуюся змею...» «Точно. Змея кусает свой хвост. Такой браслет мы нашли в вещах Раймона». «Вы правы. И что это значит?» «Это пытался сказать нам об Баджо Саран», — ухмыльнулся Эймерик. «Помните? Цифры». двадцать один шесть и девять да вы собирались объяснить, когда нас прервали. Он имел в виду книгу Чисел Ветхого Завета, глава двадцать первая с стих шестой. Цитирую по памяти: "И послал Господь на народ ядовитых змей, в которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых". Библия, числа, глава двадцать первая с стих шестой, стих девятый. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалел человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Библия, числа, глава двадцать первая, стих девятый. Вы хотите сказать, отец Карона, с удивлением уставился на магистра, что Флюгер наверху змея на знамени? И не только. Если я прав, то это тайно уходит корнями в далекое прошлое. И разгадать ее будет непросто. Эймериков ускорил шаг. Идемте, мы достаточно посмотрели. Пора обнаружить свое присутствие. За колоннадой виднелись небольшие возделываемые огородики. Вокруг огромного красного кирпичного здания, которому опускающееся за горы солнце придавало мрачный оттенок, стояли конюшни и какие-то другие постройки. Но пройти дальше до мексиканцев не успели. Стоило меновать рощу, как навстречу вышел очень молодой монах с длинными каштановыми волосами. Он был одет в белую рясу с горностаем, подвязанную золотым поясом. Да пребудет с вами Бог! Юноша поспешил пригородить путь незнакомцам. Что вы хотите? Мы из нищенствующего ордена доминиканцев, начал Эмерик церемонным, столь несвойственным ему тоном. Мы проездом в ваших краях. Не могли бы вы дать нам начлег до завтра? Наши лошади истощены. «Об этом не может быть и речи», — взгляд бенедиктинца стал холодным. «У нас строгие правила, аббатство не принимает гостей». «Мы все прекрасно понимаем», — смиренно опустил голову Эймерик. «Но мы уже были у отца Жуссорана». «Да хранит Господь доброго отца Жуссорана», — иронично улыбнулся монах. «Но наши правила незыблемы. Мы не можем принять вас. В монастыре запрещены гости». «Я говорил не о монастыре», — Эймерик указал на дом Аделаида Тулузской. «Разве нельзя получить приют в этом жилище? Полагаю, ваши ограничения его не касаются». «Вы ошибаетесь», — раздраженно возразил юнец. «Правила везде одинаковые. Уходите». «Подождите». Эймерик порылся в кармане рясы и достал маленькую изогнувшуюся змейку, которая принадлежала Раймону. «Думаю, это о чем-то вам скажет». «Что же вы молчали?» — изумился монах. Его голос сразу стал намного мягче. «Но разве вам не говорили, что приходить можно лишь в воскресенье после девятого часа? Кто вас послал?» «Адвокат из Кастро», — Эймерик замялся. «Ах, сеньор де Абриссель, сожалею, но он неправильно вам объяснил». «В таком случае, извините нас, мы вернёмся завтра». Эймерик хотел запрыгнуть в седло, но снова повернулся к бенедиктинцу. «Брат, прошу прощения. Люди капитана Денайрака не ждут нашего возвращения. Не могли бы вы оказать нам услугу?» С радостью, что вы хотите. Пусть кто-нибудь из молодых монахов проведет нас через караулы, переночует в аббатстве Кастра, а завтра мы вместе сюда вернемся. Даже не знаю, Бенедиктинец замешкался. Мне нужно спросить. Пожалуйста. Но поскольку вы близко знакомы с сеньором Дабриселем, наконец согласился монах, это возможно. Ждите здесь. Я узнаю, не собирается ли кто-нибудь съездить в Кастр. Только не пытайтесь пройти через ворота. строго добавил он. «Не беспокойтесь». «Что будем делать?» Отец Корона схватил Эймерика за руку, едва монах успел отойти. «Заходим?» «Нет-нет». Инквизитор с раздражением отнял руку. «У меня совершенно другой план. Ждём здесь спокойно». Совсем скоро юноша вернулся. Он привёл с собой бенедиктинца ещё моложе себя, с хитрым лицом и несколько высокомерной манерой держаться. «Монах Гвискар должен отправиться к Аббату Жуссарану, но сейчас нет лошадей. Может ли он воспользоваться вашей?» «Конечно», — ответил Эймерик. «Отец Хасинто с радостью разделит с ним седло». Прощение было столь же кратким, как и приветствие. Молодой Гвискар уселся позади отца короны, аккуратно расправив рясу, вышитую серебром. Инквизиторы неторопливо поехали по берегу Агута. Жара все еще действовала на нервы, но с наступлением в сумерек в ущелье начали сгущаться тени. Эймерик держался бок о бок с лошадью отца короны, стараясь ничем не выдать своё ликование. «У вас совсем не такая ряса, как у вашего собрата», бесстрастным тоном сказал он. «В кастрии я видел и другие. Разве это разрешено правилами ордена?» «К счастью, да», — в голосе Гвискара звучала дерзость, видимо, свойственная монаху от природы. «У нас нет столь жёстких ограничений, как у доминиканцев, иначе мы не смогли бы собрать в школе на Сидобре детей из лучших городских семей». У нас куда меньше требований к платью, все намного свободнее. Что вы имеете в виду, говоря свободнее? Что мы не отказываем себе в некоторых удовольствиях, до определенных пределов, конечно, но и этих пределов быть не должно. Почему? Потому что тело, начал объяснять юноша с видом опытного богослова, это всего лишь бесполезная оболочка. Важен лишь дух. Так зачем переживать о том, как мы используем тело? Рано или поздно оно сгниет. Не душа будет свободна, не душа, в то не монаха слышались нотки превосходства, а дух, который является частью Бога в нас. Душа это посредник, тело препятствие, поэтому давайте его использовать, как хочется. Красиво сказано, заметил Эмерик, придав голосу оттенок восхищения. Это слова обата жесторана. Нет, они из. Это просто логические заключения. Впрочем, некоторые умерщвляют свою плоть, чтобы возвозить дух. «Ещё один способ достичь цели. Как можно скорее избавиться от оболочки, в которой мы заперты?» «Да, вы правы. Гностические тезисы очень логичны». «Значит, вы знаете?» — вздрогнул юноша. «Конечно, знаю», — кивнул Эймерик. «Я показал вашему собрату змейку, не так ли, отец Хасинто? Но сейчас давайте поспешим, спускается ночь». Охранявшие вход в ущелье солдаты зажгли костры на вершинах скал. Они не заметили путников, — а может им просто было не до них, судя по пьяным голосам, распевающим военные песни, часовые уже изрядно захмелели и, возможно, готовились к набегу на какую-нибудь деревню. Всадники вернулись в кастор незадолго до по вечерия, когда таверны закрывались, а припоздневшиеся прохожие спешили домой, чтобы не попасть в руки дозорных наместника. Проехав мимо дома Найраков, где уже были закрыты ставни, инквизиторы свернули на площадь красильщиков. Там работали всего две мастерские. Дорога, ведущая в монастырь, поворачивала налево, но Эмерик направил коня прямо к дворцу сеньора Дармандьяка. Куда вы? – спросил отец Карона. Давайте, я покажу путь. Эй! – запротестовал Гвискар. Если я задержусь до поздна, бат меня не впустят. Не волнуйтесь, это займет пару минут. Дверь в дом наместника была распахнута настежь, возле нее ярко горели факелы. У колонны стояли двое караульных, готовых встретить любого незваного гостя. Эмерик обратился к тому, кто превосходил другого роскошью одеяний и количеством перьев, решив, что он старший. «Вы меня узнаёте?» «Да, падре, вы инквизитор». «Синьор Дармоньяк дома?» «Да, но не уверен, можно ли его беспокоить?» «Я приказываю вам. Увидите, он спустится». Немного поколебавшись, офицер скрылся за дверью. Эмерик тем временем подошёл к лошади отца короны. Резким движением схватил Гвискара за плечи и дёрнул на себя. «Да». От неожиданности юноша закричал и повалился спиной на землю. Как раз в этот момент спустился сеньор Дарманьяк в зелёном шёлковом халате. «Что случилось, отец Николас?» – спросил он с изумлением, наблюдая за происходящим. Эймерик выпрямился в седле. «У меня есть для вас добыча, сеньор Наместник». Он кивнул на юношу, лежащего на земле. В холодном голосе звучала жестокость. Прошу вас поручить его вашему палачу на время достаточное для того, чтобы подготовиться к признанию. Я могу на это надеяться? Да, кивнул все еще пораженный наместник. Разумеется. Но в чем он должен сознаться? Это мое дело, сухо возразил инквизитор. Оставьте его палачу на ночь, но запретите использовать воду и огонь. Утром я приведу нотариуса. Хочу, чтобы пленник был готов ответить на вопросы. Будет сделано. Сеньор Дарманиак кивнул солдатам, которые подхватили до сих пор не пришедшего в себя монаха и потащили внутрь. Эмерика одобрительно кивнул, попрощался с наместником и рысью поскакал к таверне, не обращая внимания на своего спутника. Отец корона следовал за магистром весь дрожа, словно тот оставлял за собой ледяной след. Случайно оказавшиеся поблизости прохожие с точно таким же неприятным чувством поспешили вернуться к своим делам.